Глава 14. Проекция забытого счастья. Делегация из Шах Грина прибыла на два дня раньше, застав Лурдскую академию со спущенными штанами. Буквально. Едва мы с Чейзом выбрались из шкафа, застегнулись и пригладили волосы, не сильно улучшив плачевную картину. Как коммутатор устроил света музыкальное представление? Дикана вызывали все и сразу. Самый яркий сигнал шел из серватория. Ректор, успевший утром выбраться в Шахгринские горы, совсем немного разминулся с делегацией. С этих самых гор съехавший. Так что чествование магов ученых легло на плечи заместителя Клея. Отчего ж кворчащих искорок на дымящихся манжетах Чейза прибавилось? Только к ужину суета стихла. Гостей празднично накормили и разместили в свободных комнатах. На утро были назначены парные тесты с Софаэлями а вечером шах гринцев пригласили на короткую экскурсию нам с рис было велено сопровождать делегацию для удобства разделенную на две группы Разволосой феи и ее попугаю досталась компания магистра Хансея и сиры лавли кутаясь в осенние плащи они повели гостей в питомник а затем на поле для магических практик я же получила в напарнике сиру фервину и чейза нам предстояло собрать оставшихся шах гринцев и стройные группой довести до серватория, где уже подготовила лекцию местный хранитель. Тот, который мой забывчивый папенька. Если бы не расторопная миссис Фиггинс, быстро составившая списки, подписавшая бейджи и с видом щекастой орлицы, отловившая всех заплутавших магов, мы бы часа два собирали вторую группу. У секретаря Чейза обнаружились недюжины организаторские способности и известная стрессоустойчивость. Она нервно мяла свой жемчужный кулончик, потирала цепочку, сверяла с перечнем имен. Потом приветственно кивала гостю, выдавала ему карточку и ставила пальцем магическую подпись на бланке. Похоже, это все, на что хватало ее искорок. Несколько минут спустя все гринцы были отмечены, пересчитаны и осчастливлены именными карточками. «Спасибо за помощь, Теодора», — хрипло поблагодарил Чейз свою секретаршу а у меня в животе теплый кот свернулся от одного звука его голоса. И снова захотелось в шкаф. «Если вы не против, я присоединюсь к экскурсии». Фигинс похлопала маленькими глазками и отловила в толпе меня. «Так, Ланта Рейвенс, вы у меня без бейджа». На мою грудь быстро прикололи карточку с именем, и процессия двинулась от питомника к серваторию. Первым шел Чейз. За ним семенила короткими ножками Фигинс с кучей папок. Следом шумная толпа магов ученых. Мы с серой Фервиной замыкали бедствие. В смысле шествие. А в голове моей была сплошная муть. Ни единой трезвой разумной мысли. Лишь стопка жарких воспоминаний с привкусом Гарри и ароматом шкафа, забитого свежестиранными рубашками. Это всегда так бывает, да? Фервина расспрашивала меня об успехах с Сафаэлем, а перед глазами стоял нос Чейза. И губы Чейза. И глаза Чейза. Словом, весь Адамиан по кусочкам. И даже порывистый ветер, промораживающий до косточек, не выветривал из меня непристойные фантазии. «Добрый сеймурский вечер», — чинно встретила нас регистраторша в «Добрый, Холодина Архова», — пробубнила я, надеюсь, что мой ответ потонет в гуле толпы. «В Лорде всегда так осенью», — вздохнула у моего плеча миссис Фигинс. «Не то, что в шаг к верно». «Гости наши оделись не по погоде». Я пораскинула мозгами и неохотно кивнула. «Верно, Академия Шахгрина находится в низине и закрыта от ветров горной грядой, тем самым элитным курортом, что собирает охотников на магических тварей». Так что делегация весьма легкомысленно прибыла в Лурд в тоненьких пальто. По торжественному поводу папа облачился в свой хранительский плащ и умный венец и теперь подметал полы серватории тяжёлой тканью. Он провел гостей в крыло с магическими проекциями и начал что-то заученно бубнить о прежних успехах лурдских учеников. Вот здесь вы можете увидеть, как первокурсники вывели новый сорт розовой ярмы. Устойчивый к ветрам, идеальный для нашего климата. И с удивительно сладким соком. Папа ткнул пальцем в движущуюся объемную картинку и пошел к следующему стенду. Маги из Шахгрина задавали вопросы, отец смущенно улыбался, кивал, разводил руками, заманивая их все дальше в недра Лурдского серватория. А вот здесь зафиксирован момент, как Ланты, Рейвенсы, Эвергрин презентуют маг-комиссии двух первых визарийских сафаэлей, вылупленных искусственно. Под монотонное на шуршание делегация ушла в другой конец зала, а я продолжала глазить на первую проекцию. На ней были изображены два еще совсем зеленых студента. Парень и девушка. Они, аккуратно, сложив четыре ладони широкой лодочкой, перекладывали новорождённую розовую ярму в земляную лунку. И все бы ничего. Но это были Анхель и Ирис. Я едва их узнала. Так сильно мои друзья изменились с той пары. На проекции у Ризраэль были две розовые косички, украшенные радужными лентами. Волосы Анхели были темнее, А сам парень, вы только гляньте на него, а?» Широко улыбался. Он это, выходит, умеет. Или умел когда-то. «Это... это мисс Эвергрин и Анхель?» Я ухватила за локоть Фервину, пока она от меня не убежала. «А, да. Раньше они всегда работали в паре», — покивала пожилая Серра. Проекция застряла на одном и том же моменте, как они сцепляют руки переплетают пальцы и кладут свое детище в землю. Выходит, троща за окнами совсем молодая и была засажена первокурсниками того созыва. Новым сортом, сладким и ветроустойчивым. Рис в окружении десятка мелких саженцев с нежно-розовыми листочками смотрелось очень мило, а улыбающийся ангель пугающе. Да что с ними случилось? Я так и стояла у проекции, вопрошающей разводя руками. Жизнь на первом курсе они очень ладили, посещали одни и те же факультативы. Но потом мальчика взял к себе Гаральд, и на мои занятия в теплицах Анхель приходить перестал. Сира пожала плечами и погладила пальцем картинку Мираж. По проекции пошла ряп от ее прикосновения. Особая группа, да? Уровень мальчика стремительно рос. Он перегнал зеленых, обошел желтых. Укрепился на оранжевом. Думаю, новая компания, мисс Гер и Троя, и им подобных, была ему больше по душе. Хотя девочку очень жалко. Очень. Та сцена была некрасивой. Гадкой. Потому как прилюдной. Фервина вздохнула. Но такой проекции вы тут не найдете, Ланта Рэйвенс. Ещё бы. Сеймур фиксирует лишь достижения. Гордится лишь взлетами. Падение ему неинтересно. Помню, Анхель как раз вернулся из отпуска, который проводил в Шахгрине. Фервина задумалась, подняла вверх белые брови. В горах случилось какое-то несчастье. Он неделю провел в Целительском. Бредил. А потом изменился. Такой мрачный стал мальчик. Все твердил, что смерть его преследует. Однажды сильно оттолкнула Анту Эйвергрин. Она упала в лужу, обляпала все свое красивое платьице, запачкала коса. И больше они не общались. Это было для нее неприятно. Кошмарно. Я-то привыкла попадать в нелепые ситуации и со временем обросла циничной броней. Тоненькой, но упертой, и верей венс то еще бедствия, то в озеро со стихийного плотика навернется то свирса грохнется на глазах у заполненных трибун. Но рис не я. Она натура тонкая, чувствительная, ажурная, как кружевное облачко. При всей своей кажущейся простоте подруга являлась удивительно сложным организмом, и я никак не могла ее разгадать. Выражаясь метафорически, будь она вашим мотыльком, Ланта Рейвенс, и будь у нее крылья, она бы их потеряла. Раздосадована ухнув, Сира Фервина побежала догонять удалявшуюся делегацию, а я такая села на холодный пол. Правда открылась мне сама по себе. Я лишь подумала и уже знала, как оно все случилось. Сложила все запчасти и получился цельный механизм. Рис не ради Квента записалась в особую группу. Не ради него мечтала о крепком оранжевом уровне. Не ему пыталась доказать, что разволосая фея тоже чего-то стоит. Мы всегда будем разделены. За разными столами, в разных группах. Ох, Рис. Смерть розовой кхары в горах курорта подкосила Ангеля, но ну, разве могла девушка об этом знать? У особой группы арх их всех прибери, подписаны неразглашения. Вы ведь дружили с профессором городе, так? Я подскочила и недобро поглядела на миссис Фиггенс. Та раскладывала на открытки с МАК-проекциями, Сувениры для гостей из Шах грина и подвернулась под мой гнев совершенно случайно. Но внутри клокотало, и нужно было хоть куда-то излить негодование. «Я не очень понимаю ваш интерес». «Он даже помочь вам пытался, так?» Гарольд был хорошим человеком. Секретарша Чейза нервно сжала карточку с изображением маятника Квентора. «Зачем же он? Зачем же он так? С ними?» Я ткнула пальцем в дрожащую проекцию. Прямо в хорошенькое личко юной феи. Почему ничего никому не объяснил, ни последствий, ни цены? У Рисы Анхеля мог быть совсем другой финал. Счастливый, как и задумывал автор. Почему некоторые ученые считают, что могут вот так взять и нахально влезть в чужой неоконченный роман? Провести эксперимент. Навязать героям свои правила, распихать персонажей по разным углам страниц. Это просто варварство какое-то, литературное. Лантер Ревенс. Теодора отвлеклась от обожаемых бумаг и глянула на меня строго. Замялась ненадолго, формулируя ответы, взвешивая каждое слово. «Слабые маги в Сеймуре, фонтанирующим энергии, сродни посмешищем Это известно и вам и мне. Ваш друг хотел силы любой ценой, он ее получил. Все мы сами несем ответственность за свои желания. То есть Горди просто вот так сделал?» Я щелкнула пальцами, и по первому уровню серватория разнесся характерный звук. И дара Ангели проснулся, так? А какой счет выставить Сеймур? Всем было начихать? Если бы можно было просто щелкнуть. Как видите, есть и безнадежные случаи. Фигенс потерла свой медальончик, равнодушно сложила открытки обратно в папку. И ушла догонять делегацию. А меня, оставшуюся наедине с жизнерадостными, зелеными ангелем, и рис, заполняла злость на Гарольда, в исследовательских целях, разрушившего самое важное, на Фелицию, записавшую сына в первый поток, на Архов Сеймур, запустивший щупальца в чужие жизни, на богов, что допустили это безобразие. Хотелось всю стеклянную лабораторию Горди, в которой лишь Эйна ведает, что творилось, сравнять с землей, и выжечь рощицу тонких розовых ярм, так невинно качавшихся на ветру и встряхнуть хорошенько магов ученых, решивших, что им все дозволено. Пол подо мной дрогнул, пошел заметной рябью, и я испуганно вцепилась в ближайший стеллаж. Я была тут совсем одна. Не могла бы даже поклясться, что дружь, сотрясающая первый уровень серватории, происходит на самом деле, а не в моем воображении. «Хватит, а?» «Иви, хватит!» строго приказала мать, выплывшая из черноты. И силы тряхнула меня за плечи. «Мам, я не...» не. Голос растерянно булькал в горле. «Не хотела?» Гордость Сеймура поджала губы и скосила глаза на книжке, сыпавшиеся на пол со стойки регистратора. «Но «Ну не я же их туда свалила. Эй!» «Я сама чуть не упала от этого землетрясения. Вот за стеллаж держусь всеми пальцами». Я испуганно заглянула в бесцветные мамины глаза. Как обычно, они смотрели на меня с укором и чем-то еще, тоскливым таким, пакостным. Будто всякий раз, глядя на дочь Эмили Харт, резко начинала скучать по более спокойным временам, когда прыгала из портала в портал, обвесившись мишурой проходимцев. «Ты разве забыла, чему я тебя учила, Иви?» Её тон стал строже, и я сжалась у стеллажа, предвкушая новый поток нотаций. О законах Сеймура, о запрещенном даре, о том, как важно контролировать эмоции и твердо стоять на ногах. Ладно, с последним вышла промашка. Коленки до сих пор тряслись. Я ничего не забыла, мам. Проворчала я, отчаянно надеясь, что она невероятно занята и не станет тратить бесценное время на дочь. Не желать, не мечтать, не думать, не дышать. Помнить о том, что я посредственность, бездарность и недостойна большего. как ты так, верно? Я не так говорила. Она в некоторой растерянности тряхнула головой, рассыпав фирменный тугой хвост на затылке. «Ну, смысл какой-то такой был», — протянула я, похрустывая шеей. Всё тело затекло, магический резерв булькнул пустотой, прося пощады. Начинала раздражать, что материальными рядом со мной становятся не только чьи-то иллюзии, но и мои собственные фантазии. Боги, иногда просто хочется помечтать не устраивая при этом конец света. Иногда быть обычной заурядной сей мурчанкой гораздо безопаснее Иви. И если ты снова сможешь поверить в это... Я не думаю, что смогу, призналась честно. Сколько еще статуй должно ожить и полить чай за водой, чтобы внутри начало копошиться сомнение? Со мной что-то происходит. Необычное. Уж точно незаурядное и не уверена, что мне это нравится. А ты попробуй. Поверь по-настоящему. Всеми силами. Мать обхватила меня за плечи и нервно сжала пальцы. Подняла глаза к потолку. Закусила губы. И, может, тогда нам еще удастся. Воздух первого уровня, трещавший от напряжения, что сбилось в тугие клочки между мной и Эмили Харт, наполнился искрами. И перед проекцией из огнепорта вынырнул мой куратор. Защитные кристаллы под потолком тут же налились красным и тоненько заголосили. «Вы спятили?» — шикнула за мама. «Огнепорт в серватории». Я искал свою ученицу. Адамиан резко отстранил меня от гордой гордости и загородил искрящим корпусом. «Вы не слишком много на себя». «Безопасность студентов — моя ответственность, не так ли?» Он сдвинул брови, отзеркалив мамину грюмый вид. «Мисс рейвенс вы ощутили толчок? Испугались?» «А?» Я недоуменно заглянула в темные зрачки. «Материя нынче очень активна. Не отбивайтесь от группы, прошу». Куратор подтолкнул меня к выходу, через который утопала делегация. Он как-то неопределенно зыркнул на мою матушку. Словно разговор между ними не был окончен, но пока у Адами Аначейза были дела поважнее. Захотелось подпрыгнуть на каблуке и выкрикнуть «Один ⁇ Один-один, мама, ты не самая занятая в этой академии ⁇ И кипа бумаг на твоем столе намного меньше. Но я промолчала, мечтая поскорее сбежать из-под прицела осуждающих глаз, я скрылась за поворотом. И своего пылкого куратора дождалась уже тут, у лестницы на второй этаж. Куда вы все время пропадаете, Ивет? уточнил он, хрипло нагнав меня у ступеней. «Соскучились по стихийным бедствиям?» улыбнулась через плечо, позволяя Чейзу положить теплую руку мне на поясницу. Это было до кхаровых мурашек приятно. Ощущать его поддержку. Во всех смыслах. «Не успел. Землетрясение в серватории — это нечто новое для меня. Неизведанное», — сокрушенно признал декан. «Всего лишь маленькая катастрофа». В сравнении с моей матерью, застрявшей в Лурде, сущая ерунда. Я затравленно обернулась, опасаясь увидеть строгий поджары силуэт, топающий следом. Но позади нас было черно, как в пасте с облезубой Оказалось, делегация успела подняться на четвертый уровень и теперь с интересом изучала лурдскую экспозицию, посвященную Керакту. Маятник Квентера, ногу для магической стрельбы, возвращенную из загона для Аверса, стенд с сайрами и браслетами, Словом, всякую жуть, намекавшую на воинственность демонов и их рабовладельческие замашки. Миссис Фиггинс суетилась, раздавая гостям маленькие проекции с объемным изображением маятника. Под предлогом помощи я забрала у секретарша половину стопки и сунула пару открыток себе в карман. На памяти и для пополнения шкатулки. Уж больно красиво переливался округлыми зелеными боками демонский артефакт. Даже от простой картинки тянуло ощущением силы способные свернуть бездну, в витой рок.